Глава 3 Лу-Дзюньи протискивалась сквозь людей, толпившихся в областном Ямэне-Бяниляне. Этот Ямэнь отличался от тех, которые трудились на благо центрального правительства во внутреннем имперском городе. Он расположился на более просторных и оживлённых улицах внешнего города и находился в подчинении самого управителя столичной области. Людзюнье все силы приложила, чтобы в нетерпении не растолкать всю эту толпу перед собой. Пожалуй, некоторые приемчики Линчун, ой, как пригодились бы ей сейчас. Линчун в тюрьме, арестована. Что за поклеб, что за чудовищная несправедливость. Линчун! которая капли в рот не брала и не бронилась, слово не сказала против правительственных чинуш, даже когда они сами на это напрашивались, и вдруг объявлена предательницей. Горечь разливалась во рту Лудзюньи, и женщина силилась не пустить в ход локти, чтобы растолкать это трещащее месиво, задерживающее её. По что так копаться? Неужели нельзя побыстрее? Луцзюньи не впервой было идти в Ямэнь или Суд на выручку другу. С золотом и серебром наперевес она использовала свое небольшое влияние против системы правосудия, сплошь и рядом состоявшей из лежебок судей до прогнившего насквозь заторможенного делопроизводства. Многие, очень многие люди, будь то друзья, знакомые или друзья знакомых, тайно обращались к Лу Цзюньи за помощью просто потому, что никому другому не было до этого дела. Она же шла просить за них, подкупала судей и чиновников, наполняя их ладони серебром, обещая заплатить больше к великому неудовольствию своей дорогой Дзя. и, насколько могла, добивалась частичного помилования или смягчения каторги до мягкого наказания. У Лу Цзюньи хватало бедовых друзей, из-за которых она не спала по ночам, но она и подумать не могла, что когда-нибудь будет испытывать подобный страх за судьбу Лин Чун. Немыслимо. Она чувствовала, будто прямо сейчас готова взорваться от этой вопиющей несправедливости, от осознания того, что линчун которая всю жизнь жила, соблюдая каждое маленькое правило, из-за этого же и умрет, а Лу Цзюньи окажется бесполезной, чтобы хоть как-то помешать ее казни. Бороться с влиянием командующего Гао ей прежде не доводилось. Она даже не была уверена, возможно ли это. Но будь она проклята, если не пожертвует всем, пытаясь это сделать. Пусть и не самым изящным способом, но ей удалось пробить себе путь сквозь толпу перед Яменем, она даже обошлась без члена вредительства. Пройдя вперёд, она свернула в дальнюю крытую галерею и, переведя дух, постучала в дверь из цельного дерева. Она перебирала пальцами в ожидании, нервозность пылала внутри неё, грозясь прорваться на свободу. Управитель предпочитал быстро избавляться от предателей и убийц, особенно с подачи командующего Гао. «Предатель и убийца!» Разве можно было помыслить, что эти слова будут когда-нибудь относиться к линь -чун? Дверь отворилась, и за ней показался мужчина с испещренным морщинами, но добродушным лицом. На щеке его красовалось размазанное чернильное пятно, а редкие волосы растрепались по бокам. «Госпожа Лудзюньи!» — торжественно поприветствовал он. От широкой улыбки в уголках его глаз собрались морщины. «Прошу, заходите. Чем обязан удовольствие увидеть вас?» «Господин Сундин — ответила ему тем же Лудзюньи. «Мне срочно нужна ваша помощь». Она ворвалась в ямени так же, как и в любой другой её визит. Здесь не было ни местечка, где не высились бы стопки бумаг, не валялись бы отдельные листы, густо исписанные иероглифами, да несколько обёрнутых книг, немного сглаживающих царящий здесь хаос. Но сегодня ей было не до этого. Сундин был судебным чиновником под началом управителя столичной области — Но это далеко не единственная причина, по которой Лу Цзюньи стремилась к дружбе с ним после того, как он стал частым гостем на её светских кружках. Там собирался самый разный люд, от студентов с жадными глазами до случайно забредших знаменитостей. Взять, к примеру, учёного Лин Дженя или поэтессу Сун Цзян, которые ещё совсем недавно захаживали к ней время от времени. В один прекрасный день к ней пожаловал генерал Хань Ши Чжун. И тогда кружок Лу Цзюньи превратился в обиталище богов. Все собравшиеся с благоговейным трепетом наблюдали за его оживлённой беседой с Лин Дженем о новшествах в военном деле и Сун Цзян о поэтической литературе. примечание Хань Ши Чжун. 1089-1151. выдающийся генерал, политик и поэт, поздний Северный Сун и ранний Южный Сун. Отличился в сражениях против Джур Дженни. Конец примечания. Разумеется, всё это происходило до того, как Лин Джень угодил в тюрьму, а Сун Дзян так тихо и таинственно исчезла из поля зрения. Наверняка её тоже бросили в какую-нибудь дыру, как преступницу, с горечью думала тогда Лу Цюньи. Она хоть и не сближалась со всеми посетителями своих кружков, всё же искренне стремилась заводить друзей по интересам, а не по статусу, поэтому её дружба с Сундином не имела под собой никаких скрытых мотивов. Но было бы ложью отрицать, что она держала его в уме, если когда-нибудь его помощь могла бы пригодиться. Правда, ей в голову не могло прийти, что помощь понадобится так скоро, да ещё и в таком отчаянном деле. На кону жизнь одной из её самых близких подруг, её названной сестры, с которой они знакомы уже не один десяток лет. Не было у неё уверенности и в том, насколько велико было его влияние. Предыдущее её заступничество ограничивались обращениями к районным судьям, Но если те были мелкими рыбёшками, то областной суд — настоящий акулой, глубоко погружённый в политику, способный проглотить человека живьём, без колебаний. Чем я могу вам помочь?» — поинтересовался Сундин, вернувшись к столу и жестом пригласив Лудзюньи занять стол напротив. Ей понадобилась секунда передышки, чтобы собраться с мыслями. «Известно ли вам о деле наставника по боевым искусствам линчун «Управитель разбирал его вчера». Она всё ещё находилась в смятении из-за столь вынужденной спешки. Она и знать не знала о случившемся, пока не пришла, как обычно, на тренировку и не обнаружила таких же растерянных учениц. Весьма настойчивые расспросы Лу дзюньи не без устрашающей поддержки вызвавшейся помочь Лу Да, — В конечном счёте принесли плоды и пролили свет на причину отсутствия линчун. Лудзюньи не пустили к линчун, не помогла даже щедрая взятка с серебром. но ну, а теперь она держала в руках все подробности этого дела. Управитель столичной области уже заслушал доводы линчун, но так и не вынес приговора, что было весьма необычно. Лу Цзюньи доводилось общаться с этим человеком раньше, Но только однажды и мимоходом, а потому она не сомневалась, что лучше всего — сперва обговорить всё с Сундином. Если бы только он помог, если бы только он мог помочь, по крайней мере, он выслушает её, он ведь беспристрастен, он наверняка её выслушает. Но куда важнее то, что он был честным и порядочным, она старалась верить в это. «Да, я слыхал об этом», — Наконец ответил он с беспокойством на лице. Управитель едва не посидел, занимаясь этим делом. Командующий Гао Цю настаивает на немедленной казни. Лу Цзюньи хоть и предвидела подобное, но всё же от столь прямого ответа у неё скрутило внутренности. «Лин Чун невиновна. Вы и сами должны это понимать», — Гао Цю оклеветал её. «Покушение на убийство? Да это немыслимо, я же её прекрасно знаю». Я порасспрашивала людей в имперском городе. По их словам, стражники схватили Линчун только по приказу Гао Цю, а вовсе не из-за того, что она якобы задумала кого-то там убить. Да вы и сами знаете, что за человек этот Гао Цю. Сундин вздохнул, выражая болезненное согласие. Но она хоть сдерживалась в словах и на том спасибо. Лодзюньи продолжила. «Стоит управителю опросить стражников, и правда тут же выплывет наружу!» Сундин поднял руку, прерывая её. «Сестрица Лу, тут проблема-то совсем в другом. Управитель Тен так медлит как раз потому, что доказательств недостаточно. Гао Цю постоянно приправлял свои показания новыми подробностями. Сначала он говорил, что та покушалась на государя, потом, что на него самого». То стражники его спасли, то он сам схватил линчун. Управители сам ясно видит, где правда, а где ложь. Вот только сама понимаешь, что правда далеко не всегда спасает положение. «Вы про то, что Гао Цю требует наказать её?» — сглотнула Лу Цзюньи. «И настаивает на казни? Боюсь, что так». «Братец Сунь, прошу вас, сами понимаете, что всё это неправильно. Отведите меня к управителю, помогите мне оспорить это дело. Линчун — одна из моих самых дорогих подруг. Мы с ней знакомы с юных лет. Да она самая законопослушная в этом городе. Вы никого нравственнее и честнее во всём Бяниляне не сыщите. Прошу вас». Сундин нахмурился, но в конце концов всё же кивнул. «Мне самому не давало покоя это дело, а теперь я узнаю, что она твоя подруга. Мы должны сделать всё от нас зависящее. Обещаниями бросаться не буду, но идём за мной». Управитель сейчас удалился к себе на полуденный отдых. Самое подходящее время. Сундин в компании Лудзюньи покинул кабинет и повёл женщину сквозь лабиринты коридоров между дальними помещениями Ямэня. Личные покои управителя, где он предавался отдыху, были расположены за двором, вдали от суматохи рабочих кабинетов. Управитель Тен оказался тучным круглолицым мужчиной, и он поприветствовал их, когда они попросили у него прощения за вторжение. «Для вас, дорогой Сундин, минутку всегда выкрою», — весело сказал он. «А вы ведь госпожа Лу? Полагаю, мы виделись прежде. Я опольщен, что удостоился еще одной встречи». Лу Цзюньи на силу кивнула в ответ и сдержанно пробормотала вежливое приветствие. «Как бы вы, господин управитель, не взяли свои слова обратно», — продолжил Сундин. «Мы пришли к вам с просьбой по делу наставника по боевым искусствам Лин Чун. «Эх!» — управитель Тэн тяжело опустился на кушетку, махом руки приглашая их присесть рядом. По правде сказать, я и сам буду вам очень благодарен, если вы подскажете, что тут можно поделать. Пока единственное, что мне остаётся, это уважить требования командующего Гаутсю. Но видят небеса. Мне и самому хотелось бы найти иное решение. Разве приличит казнить женщину? Услышав, что именно его останавливает от вынесения приговора, Лу Дзюньи было ощетинилось, но усилием воли сумело сдержать свой гнев. «Господин управитель, я знаю Линчун очень много лет. Её репутация безупречна. Это явный поклёб. Ей хотят навредить. Молю вас о помиловании для неё». «Её обвиняют в тяжком преступлении», — ответил управитель Тэн, хотя и кивнул головой в явном согласии. «Командующий Гао Цю потребовал, чтобы я выпутал у неё, почему она оказалась в зале Белого Тигра с мечом в руке», если у неё не было в планах убивать его. И что за предательство она замышляет против Великой Сун? За любое из этих преступлений полагается смертная казнь. Он её в этом обвиняет? Лу Цзюньи не в силах сдержать себя повысила голос. Господин Тэн, я была с линчун прямо перед тем, как всё случилось. Она чётко предупредила меня, что в зал Белого Тигра нельзя входить ни с каким оружием. «Свой меч она оставила стражникам, охраняющим вход. Клянусь вам!» «Управитель, давайте на чистоту!» — тихо, но настойчиво произнёс Сундин. «Нам с вами, да и всем в округе, известно, как командующий Гао распоряжается властью и влиянием. Скольких соперников он довёл до этого суда? Да и не только их, а всех ему неугодных!» «Он нашими руками расправляется со своими политическими противниками, а мы лишь глаза закрываем на это. Да он и ребёнка запросто бросит в тюрьму, посмей тот ему докучать. Ещё и потребует, чтобы того оставили гнить за решёткой или обезглавили. Разве наш Ямэнь обязан лишь ублажать мелкие обиды командующего Гао -цю? «Разумеется, нет», — возразил управитель. Казалось, он был застигнут врасплох, но не серчал. «Господин Сунь, вы и сами знаете, нет у командующего Гао Цю такой власти над нами. Мы подчиняемся напрямую имперскому двору. Так давайте докажем, что мы не его собственность. Если вы вынесете смертельный приговор линчун это подтвердит наше раболепство перед ним». От этих слов сердце Лу Цзюньи наполнилось благодарностью и вместе с тем выстраданной робкой надеждой. Она знала, что Сундин был хорошим человеком, но одно дело знать, а совсем другое — видеть такую его искренность и откровенность. Он произнёс то, о чём она сама могла лишь прошептать наедине, но никогда бы не высказать здесь и сейчас. Всё же она была права в том, что именно он — тот союзник, который ей нужен. Ей бы ни за что не удалось произнести такую речь без последствий, ни перед управителем столичной области точно. Но Сундин был вхож в его окружение, он пользовался его доверием, и, вероятно, в его силах было аккуратно бросить вызов ярой законопослушности Ямэня, его судебного надзора, при этом не рискуя нарваться на гнев управителя или подставить под угрозу их дело. Управитель Тен сложил вместе руки. «И слова же вы подбираете, господин Сунь». Я не меньше вашего этого хочу, но против правды не пойдешь. Требования такого человека, как Гао Цзю, мы не можем просто так проигнорировать. Так как, по-вашему, мы можем разрешить это дело? Подскажите мне, прошу вас, я непременно ухвачусь за любой предлог, чтобы не отправлять на плаху женщину, да еще такую порядочную и безвинную. По правде сказать, я и до этого был уверен в правдивости ее слов. Сундин и Лудзюньи переглянулись. «Быть может, выбрать нечто среднее?» — предложил Сундин. «Вынести обвинительный приговор, но смягчить наказание. Пусть Линчун сознается в меньшем преступлении и останется в живых. Так мы покажем Гао Цю, что мы не прогнулись перед ним, но и не пренебрегаем им полностью». Он сам знает, что его обвинения неубедительны, и до тех пор, пока вы не бросаете ему вызов, ему придётся считаться с вашим авторитетом». Обвинительный приговор всё ещё оставался вопиющей несправедливостью, но Лу Цзюньи была достаточно искушённой в делах политики, чтобы осознавать слабость собственной позиции. Да и не до этого было. Первостепенной задачей было сохранить жизнь Линчун. «Думается, мне такое вполне себе выполнимо», — задумчиво протянул управитель Тен. «Вот если, к примеру, линчун сознается, что вошла в зал белого тигра с мечом безо всякого умысла, из-за невежества, тогда ей грозит плеть, потом клеймо, а после, скорее всего, сошлют в какой-нибудь каторжный лагерь подальше от глаз Гао Цю, и все довольны». Однако Лу-Дзюньи не была довольна, совсем недовольна, но она прикусила язык. Всё же это было больше, чем она смела надеяться. «Да, придётся немного поднапрячься, но ничего невыполнимого нет», — продолжил управитель, кивая самому себе. А затем он повернулся к Лу-Дзюньи. «Для такого уговора от вашей подруги потребуется погасить издержки. Её семья сможет себе это позволить?» «Я заплачу», — тут же отозвалась Лу Цзюньи. Ей также нужно передать несколько слитков серебра лично линчун на взятку охранникам в лагере для ссыльных, иначе ей даже с лёгким приговором там жизни не дадут. А что до семьи линчун Двое её детей были её единственными родственниками. Лу Цзюньи не знала, хотела бы её подруга рассказать им о случившемся или умолчать об этом позоре. Лу Цзюнье решила, что обязательно узнает от неё, пусть только им поговорить разрешат. Тогда можно будет и посыльного к ним отправить. Будь кто-то из близких Лу Цзюньи ложно осуждён и заключён в тюрьму, она хотела бы, чтобы ей рассказали об этом. Но линчун была совсем другой, равно как и её дети. Их она воспитывала в строгости, полагая, что такая тактика сможет компенсировать отсутствие отцовского воспитания. Дети её выросли послушными и трудолюбивыми, но сейчас они жили далеко отсюда. На памяти Лу Цзюнье никто из них не наведывался в Бянь-Лянь с визитом. По её собственным наблюдениям, Линчун Чун определённо любила их, но довольно редко дарила им улыбки. Линчун всегда слишком сильно пеклась о будущем, забывая наслаждаться настоящим. И вот во что это вылилось. линчун сгорбленно облокотилась на стену темницы, пытаясь хоть немного уменьшить боль от ран на спине и лице. Она использовала все известные ей навыки, чтобы очистить разум. Получалось так себе. Горечь обиды разрасталась внутри нее, застаиваясь в теле, словно желчь. Она не совершила преступления никакого. Это Гао Цю. У него была сила. Она же была не больше мышки в его руках. Побить и выбросить ничего не стоило. До сего момента она не осознавала этого полностью, до чего же она была глупа. Она думала, что в тот же день лишится головы прямо на месте. Радость от того, что она еще поживет, была не более чем маленькой вспышкой в бесконечном хаосе реальности, которую она больше не могла понять. Реальности, которая отвернулась от нее без всякого предупреждения или возможности что-либо изменить. Предложение управителя о помиловании могло бы стать для нее потрясением, если бы она еще сохранила умение удивляться чему-либо. Она почти отказалась от него. Неистовый порыв побуждал громко прокричать о том, что она невиновна, что не собирается признаваться в том, чего не совершала. Пусть это было и менее тяжкое преступление. Пусть даже это и спасло бы ее от смерти. Но всё же она была виновна в одном преступлении, о котором она не жалела и никогда не будет жалеть. Гао Цю ведь мог обвинить её в том, что она напала на него, и Лин Чун не понимала, почему он этого не сделал. Неужто смутился, что желанная победа запятнает его кровью? А может, решил, что покушение на убийство будет выглядеть внушительнее, что он так наверняка добьётся желаемого — её смерти? Мысль об этом, о кознях Гао Цю, его кричащей силе, его планах на её судьбу, убедила Линчун смириться и произнести эти слова. Она не доставила бы Гао Цю удовольствия своей смертью, пусть не видать ей спокойной жизни. Пусть даже ей пришлось оклеветать себя ложным признанием, притвориться полной дурочкой, позволившей себе ненароком прийти в зал белого тигра с мечом наперевес — хотя законы она знала превосходно. Признание отдавалось на языке пеплом и песком, но линчун удалось выдавить из себя эти слова. За этим последовало наказание — двадцать ударов бамбуковых палок, отозвавшихся пламенем боли на её спине. Даже сей час, полдня спустя, кровь под одеждой всё ещё сочилась из ран, стекала по ногам и собиралась под сгибом коленей. Казалось, что раны открывались от малейшего неосторожного движения. После ударов палками её клеймили. Торопливый, безразличный клеймовщик быстро и грубо нанёс чернильные символы на её щёку, а затем отправил обратно в темницу. Они всё ещё горели огнём. Теперь она навсегда прослывёт преступницей, клеймо на всю жизнь. Перед тем, как снова бросить её в темницу, на её шею повесили кангу. Примечание. Шейная колодка из двух половин с отверстием для шеи, которая замыкается при надевании на шею. Конец примечания. Этот широкий квадрат из дерева и металла сковал её, нещадно давя на ослабшее тело, усиливая боль в израненной спине и плечах. И как бы она ни пыталась устроиться поудобнее, ей не удавалось облегчить ношу Несомненно, в этом и была цель. Но мгла, терзавшая душу линчун появилась вовсе не из-за этого. Боль — это ничто. Боль она могла стерпеть. Ты должна выдержать эту боль. Полчаса потерпеть, и всё закончится. Но почему-то голос рассудка, эхом раздававшийся в голове, больше не был властен над ней. Нет, нет, не должна она была терпеть это. И её не должны были заставлять делать это. Единственным злодеем здесь был Гао Цю. Она не будет винить себя вместо него. Она могла бы себе это позволить. К тому же боли в подметке не годилась той ярости, что разливалась внутри нее. Она проникла так глубоко, забралась в те уголки ее души, о существовании которых она и не подозревала. линчун была сбита с толку. Ей в голову не могло прийти, что она способна испытывать такие разрушительные эмоции. Гнев болезненно пульсировал внутри неё бесконечным потоком, то набухая, то отступая, прежде чем вновь настигнуть, грозясь вырваться наружу. Пожалуй, теперь она понимала, почему люди идут на убийство. Опасная мысль. Сестрица Линь? линчун попыталась поднять голову, но Канга помешала. Однако поднять глаза, чтобы разглядеть Лу Цзюньи, ей всё же удалось. Её подруга. Всегда такая очаровательная, теперь стояла перед ней с гримасой беспокойства на лице, к вящей печали линчун. Лу Цзюньи кивнула сопровождавшим её стражникам, кивнула с намёком. Они почтительно отступили на пару шагов. Лудзюньи спешно подошла к прутьям камеры и опустилась на колени. «Моя дорогая сестрица, что же они с тобой сделали? Это просто невыносимо, несправедливо!» Когда её били палками, когда ставили клеймо, Линчун не проронила ни слезинки, но почему-то сейчас от столь прямой правды ей захотелось заплакать. Это было несправедливо. Она подалась вперёд и, кое-как неуклюже извернувшись, чтобы книга не мешала, просунула руку сквозь прутья. Лу Цзюньи крепко сжала её пальцы. «Моя дорогая!» «Вот, я принесла тебе немного еды, и, что более важно, золото и серебра. Они пригодятся тебе, когда доберёшься до лагеря. Охранникам, которые должны сопроводить тебя в Цанху, уже заплатили. Я дам тебе с собой ещё серебра. Отдай немного тамошним стражам, но большую часть прибереги для надзирателя, тогда никто не посмеет тебя там донимать». Линчун перевела взгляд на стражников, стоящих чуть поодаль. Они так почтительно относились к лу Лудзюньи. Интересно, сколько же серебра она уже пожаловала им? «Вот, значит, каков порядок вещей», — пробормотала она. Голос её звучал словно чужой. «Я сделаю всё, что в моих силах. Всё, что угодно, отдам, лишь бы облегчить твои страдания», — тихо, но пылко пообещала Лудзюньи. «Нашла время для споров. Сейчас о выживании нужно думать». «Мне нечем отплатить тебе», — ответила Линчун. «Отчего-то это показалось важным». Лу Цзюньи плакала, плакала бесшумно, не переходя на всхлипы или рыдания. Лишь слезы одна за другой водопадом лились по ее щекам. Линчун не была уверена, что достойна их. «Ах, дорогая подруга», — произнесла Лу Цзюньи, «ты, главное, выживи, мне этого будет достаточно». А теперь скажи, нужно ли тебе что-нибудь ещё? Могу ли я что-нибудь для тебя сделать? У меня в покоях, — еле выдавила Линчун. У меня там не так много вещей, но я была бы признательна, если бы ты сохранила их для меня, пока там всё не расчистили. Считая сделано, — откликнулась лу Лудзюньи. Может быть, нужно рассказать о случившемся кому-нибудь. Если тебе угодно, могу послать весточку твоим детям. Её детям. Одно из вещей, хранившихся в покоях Линчун, была коробка. В ней лежали две вещицы, которые Линчун берегла много лет. Это длинная пёрышко на палочке, любимая игрушка её сына, с которой он ещё маленьким мальчиком развлекался днями напролёт, и стихотворение, начертанное детской рукой тогда ещё десятилетней дочери. Линчун не считала себя сентиментальным человеком. Эти вещицы, что она хранила, помогали ей оживить воспоминания. Они служили ей напоминанием. Напоминанием, что она воспитала сына, и благодаря привитым навыкам он сумел выдержать экзамен на чиновничью должность, что после помогла ему устроиться на государственную службу в Сидзине, что устроила дочери брак с богатым землевладельцем, проживавшим довольно далеко на юге. Когда-то всё это казалось неосуществимой мечтой. Она работала, не покладая рук, постоянно боялась, что не сможет защитить своих детей, растущих без отца. Закрыв коробку, она вспоминала своих детей, своё лучшее достижение в жизни, и они останутся незапятнанными несчастливой судьбой их родителей. Завтра, как ей сказали, она отправится в тюремный лагерь в Цанху. «Не хочу, чтобы они знали», — прохрипела она Лудзюньи. Пока Оставим все как есть.